Звук Абука представляет Лайнспрек де Камп, Линд Картер Благородный узник, тени во тьме Конан, варвар Эскемерии, сейчас главнокомандующий королевских войск и возлюбленный принцессы Есмелы, сестры короля Косуса, в его отсутствии правящей государством. Исполнение королевских обязанностей не оставляет у Есмелы ни сил, ни времени на Конана, и отважный варвар отправляется спасать Косуса. Как было издавна заведено в шимитском городе Эруки, в обычный час на улице магов закрывали лавки, в которых вершили свои таинственные деяния предначертатели судеб, ясновидящие и гадальщики, колдуны и астрологи прибирали свой скарб. Хрустальные сферы с аккуратностью, чтоб не разбились, оборачивались мягкими тканями, гасили огонь в магических лампадах, в колеблющемся свете которых привиделось грядущее волшебные знаки стирались с каменных плит, а магические снадобья и бальзамы прятались в ларцы и шкатулки. Когда астролог Розес, уроженец Каринфии, уже был готов закрыть свое заведение, к нему пожаловал еще один припозднившийся посетитель. В дверях его лавки появился одетый в богатую хламиду шимит, голову Коева украшала затейливо скрученная шелковая повязка. «Подожди, уважаемый!» обратился он к хозяину. «Я пришел, дабы еще раз выслушать твои предсказания. Как только правитель узнал, что ты собираешься переселиться в хараю он послал меня, желая не упустить последней возможности насладиться твоей мудростью». Розес, не особенно довольный про себя, попенял Нергалу на этот поздний визит, однако он умел хорошо скрывать свои истинные чувства. Астролог, осанистый плотного сложения мужчина, Встретил посетителя, любезно улыбаясь. «Я рад посланцу правителя, достойнейший Датхан, невзирая на столь поздний час. Чем я могу помочь?» «Правитель желает знать, что в ближайшее время не ждет соседние державы и каковы судьбы их повелителей. О чем тебе поведали звезды?» «Плата серебром, как обычно», — осведомился практичный Розес. «Разумеется». «Повелитель Эрука весьма ценит твои предсказания, и он весьма сожалеет, что ты покидаешь нас». «Увы, благорасположение великого правителя ко мне не столь велико, чтобы отвратить местных завистников. Эрукийские маги не признают в равного и всячески не препятствуют. Разве в таких условиях можно заниматься столь тонким и требующим постоянной сосредоточенности делом, как предсказание будущего? Да ладно, чего уж там». «Все решено. Завтра на рассвете я отбываю в Хараю», — вздохнул Розес. «Твое решение окончательно?» «Да, тем более, что там мне предлагают гораздо больше, чем я мог бы заработать в вашем городе». «Ну что ж, дело твое. Однако учти, что Харая после войн с Натохком сейчас далеко не так богата, как прежде. Так говорят все, кто там побывал», — недовольно произнес Датхан. Розес, будто не слыша последнего высказывания гостя, предложил «Присаживайся, почтенный, поглядим, что предсказывают звезды». На стол, за которым он пригласил сесть датхана астролог поставил диковинный ларец, внутри которого находился механизм из медных шестеренок. Наружные стенки ларца были покрыты окружностями и астрологическими знаками, цифрами и надписями, а также символами созвездий. Из одной боковины этого хитроумного устройства торчала серебряная рукоятка. Установив необходимое положение кругов, Розе сделал с ее помощью несколько оборотов. Шестеренки завертелись, замелькали цифры и символы, и, наконец, когда механизм остановился, в прорезях замерзших кругов астролог мог увидеть понятные только ему сочетания. Он запрокинул голову и воздел руки – Несколько мгновений пребывал в задумчивости, а затем начал вещать. «Восходит темная звезда Нергала. Значит, грядут большие изменения в судьбах людей и мира. Знаки небес гласят, что она встанет рядом со светлой звездой Митры, и потому Харая...» «Одно видение предстает передо мной. Я вижу трех властителей, прошлого, настоящего и будущего». Вернее, властительницу и двух владык, мужчин. Она, плененная сетью или связанная паутиной, прекрасна, как утренняя заря, и вызывает о помощи. Один из владык молод и знатен. Он в плену за каменной стеной, которую тщетно пытается разрушить голыми руками. Последний же, храбрый, могучий и отважный воин, он спешит на помощь к властительнице и разрывает паутину. «И еще мне дано видеть облака, озаренные мерцающим светом луны. С облаков колдуни наблюдают, как тени утопших восстают из болотной трясины и как великий червь буравит земную твердь и глядят на величественные склепы, где покоятся короли. Воистину странные видения!» Розес покачал головой, словно избавляясь от наваждения. Ты можешь передать правителю, что Ков и Харая на пороге больших перемен. Это все. Теперь прости. Я должен остаться один. Путь не близок, и мне предстоит тщательно подготовиться к нему. Пусть светило благоволят тебе, Датхан. Прощай. Прекрасен королевский дворец Хараи, великолепен карпашский мрамор полов, радуют глаз голубые, покрытые затейливой резьбой своды, всеми красками радуги сияют на стенах ковры. Гулким эхом отдавались в этих прекрасных каменных залах звон шпор и топот тяжелых кованых сапог конона варвара из Кимерии. Решительным шагом он направлялся к покоям принцессы Есмелы. Принцесса, сестра короля Косуса, в его отсутствии правила государством, исполняя обязанности регента. Войдя в покой владычицы, кемериец позвал ее служанку, из за портьеры выглянула стройная темноглазая женщина. «Мне нужно видеть твою госпожу, отесса». «Но это невозможно, воевода», — отозвалась служанка. «У принцессы назначен прием посланника из Шумира, и сейчас она готовится к нему, не думаю, чтобы у нее нашлось время...» Клянусь копытом нергала, если принцесса находит время принимать послов из всех этих ничтожных городишек, то и для меня время должно найтись. Уже целая луна минула с тех пор, как мы виделись в последний раз. Неужели свидание с шумерским конокрадом столь важно, что госпожа смело не сможет уделить мне несколько мгновений? Что произошло, воевода? Беспорядки в войсках? Нет, слава Митре, в войске все как обычно». Сетуют на малую плату и слишком медленное производство в чинах, как всегда в мирные дни. Те же, кто не желал служить под командой кемерийского варвара, почти все погибли в бою под Шамлой. Вот и все, малышка, если тебе уж так хотелось узнать о делах войски. Но я здесь вовсе не для этого. Клянусь кромом, если я не увижу твою госпожу. «Увидишь», — раздался из-за портьеры знакомый нежный голос. «Впусти воеводу его на Он прав, посланник может подождать!» Кемериец вошел в комнату, служанки суетились вокруг принцессы, наводя последний блеск и лоск, дабы владычица предстала перед посланником Шумира во всем великолепии королевских нарядов. На черных, как вороново крыло, волосах ясмелы была закреплена диадема, слепившая глаза блеском ярких самоцветов. Принцесса сидела у столика, а служанка последними лёгкими мазками краски подчёркивала прекрасные очертания её губ. Ей смело повернулась к варвару и жестом удалила служанок. — Нет, мой милый, не время! — запротестовала принцесса, отступив на шаг от конона который пожелал заключить её в свои объятия. — Моё парадное облачение, моя прическа, ты всё испортишь! — Великий Кром! Ты гораздо больше нравишься мне без этой парадной мишуры, да и вообще без одежд. Придёт ли, наконец, время, когда я смогу по-настоящему обнять тебя? Любимый, сколь бы ни было жарким моё чувство к тебе, я не могу отдаться ему полностью и всецело. Тогда в разрушенном храме я потеряла голову и стала твоей, ни о чём не думая. Но повторить то безумство в стенах дворца было бы неразумно. Не обижайся». Но я предупреждала, что принцесса не может распоряжаться собой подобно обычной женщине, ведь у меня есть долг перед хараей и моим народом, и есть враги. Враги, подобно стае хищников, только и ждут момента, чтобы наброситься на меня, если я совершу хоть одну ошибку, и я не в состоянии представить, что произойдет, если появятся слухи, слухи о том, что мы с тобой, ты понимаешь». Или сплетни, что будто бы я жду от тебя ребенка. Это может стоить мне трона. И еще одно. Поверь, к вечеру меня охватывает такое утомление от всех этих державных обязанностей, что мне просто не до любовных ласк. Не верю. Не верю, что нельзя чего-нибудь придумать. В конце концов, есть верховный жрец богини Иштар. Пусть он объявит свое решение, что мы отныне единая плоть и кровь. И тогда все будет в порядке. В полном порядке. «Любимый, обычаи нашей страны не позволяют в особом королевской крови вступать в брак с чужестранцами», — печально промолвила и смело. «Клянусь, я приложила бы все усилия, чтобы как-то обойтись сей запрет, но пока брат мой находится в плену, и я должна исполнять обязанности регента, соединиться нам невозможно». «Так дело только за этим? Если король Косус будет освобожден из Афирского плена, то все будет, как мы хотим?» «Выходит, вся эта державная чушь, которой ты сейчас занята, не позволяет нам соединиться? А коль я вытащу Косуса из темницы, то он возьмет дела по управлению государством на свой горб, верно?» «Разумеется», — согласилась принцесса. «Он выполнял бы свой королевский долг, а я бы освободилась. Впрочем, я не уверена, что он разрешил бы нам сочетаться браком». Она печально нахмурилась и сцепила тонкие пальцы. Хотя, конечно, уговорить его я бы попыталась. Почему же до сих пор королевство не заплатило выкуп Марантесу Афирскому королю? Дело в том, что выкуп был уже собран, но король Афира поднял цену. Казна же наша оскудела после войны с Натохком. И таких денег у нас теперь нет, если бы мы могли найти мага, который обладает силой, позволяющий освободить моего брата из пленения». «Иначе, опасаюсь, Марантес может продать косуса правителю кофа. Прости, мой милый, наше время истекло, и мы должны сейчас расстаться. Точность всегда считалась первейшим долгом и достоинством нашего королевского дома, и я не хочу нарушать этот обычай. Прощай, любимый!» Служанки, сбежавшиеся на мелодичный звон серебряного колокольжика, вновь окружили смелу, чтобы нанести последние штрихи на ее великолепный парадный наряд. Конону ничего не оставалось, как покинуть королевские покои, однако уходя, он на мгновение остановился и обернулся к принцессе. «После нашей беседы мне пришла в голову одна занятная мысль. Какая же мой воевода?» – нетерпеливо перебила его и смело. «Принцесса узнает об этом тогда, когда у нее снова будет для меня время, а сейчас принцесса сильно занята, и я должен откланяться». Канцлер Харайи Таурус, отбросив с высокого морщинистого лба седую прядь, уставился на сидевшего перед ним конона главнокомандующего королевскими войсками. Наконец, прервав недолгое молчание, он произнес. «Ты спрашиваешь, что случится, если король Косус умрет? Отвечу, будет избран его преемник. Прямых наследников Косус не оставил, так что сам понимаешь». Принцесса Исмела пользуется в стране великим уважением, даже, я бы сказал, любовью. Соберется совет старейшины знати, и нет сомнений, что они выберут преемником сестру правителя. А если принцесса не согласится? Тогда будет Коранон и ее дядя Бардес, ближайший родственник Исмелы. Таурус внимательно посмотрел на кемерийца и добавил. «Конан, выслушай меня». Я хочу, чтобы ты понял и разделил наши заботы, а ежели в чем-то заблуждаешься по неведению, оставил глупые мысли. Давай поговорим без обид. У меня нет желания ни унизить тебя, ни оскорбить, но у нас в Харае заведено так, чтобы правитель был из своих. Наши кланы не потерпят, чтобы корона досталась чужеземцу, сколь бы хорошо она ни смотрелась на его голове». Спасибо за честный ответ, Таурус, буркнул Конан. Но есть и другая сторона дела. Что будет, если на трон Хараи усядется безвольный и глупый человек? Пусть лучше короной владеет угодный всем глупец, чем пара умников, правление которых расколет страну на пополам, ответил канцлер. Но ведь мы встретились не для того, чтобы обсуждать, кому достанется престол Хараи. «Ты говорил, что хочешь кое-что предложить мне?» «Да, у меня появилась одна мысль. Предположим, мне удастся проникнуть в эфир и освободить Косуса. Будет ли это выгодно вашему государству?» Сколь ни был умудрен опытом старый канцлер, но, услышав слова Кимерица, он не смог сдержать возгласа изумления. «Непостижимо. Я уже второй раз слышу об этом». На днях подобное предсказание сделал один астролог. По его словам, звезды расположены так, что задуманное тобой завершится успешно. Обычно я не обращаю особого внимания на россказни колдунов, но услышать то же самое от тебя... Теперь я начинаю верить, что в речах астролога что-то есть». «Кто этот предсказатель?» — перебил канцлера Конан. «Его зовут Розес». «Он родом из коринфии а к нам приехал из Эрука». «Не знаю такого», — покачал головой Кемериц. «На эту мысль меня навело одно словечко, оброненное в разговоре с принцессой Исмелой». таурус был наслышан об отношениях принцессы и варвара, но старался не замечать этих слухов. Одна лишь мысль о браке между Исмелой и грубияном наемником была неприятна старому канцлеру, но он понимал, Если в первую очередь думать не о собственных своих симпатиях, а о судьбе государства, то имеет смысл взглянуть на обстоятельства по-иному. Конон является реальной силой, и поэтому канцлер, царедворец опытный и искушенный, немного подумал и начал так. «Увы, выкупить короля мы не сможем, ибо суммы, которую требует Марантес, нам не собрать». «Страбонус предлагает Афиру заключить союз, и тогда Косус неизбежно окажется в руках кофийцев. Нет никаких сомнений, что под пыткой он отречется от трона в пользу Страбонуса. Мы, конечно, будем сражаться с Кофом за свою свободу, но, думаю, Страбонуса нам не одолеть. Так что, какой бы безумной авантюры не выглядело твое предложение, нам придется рискнуть и принять его». «Хотя я и считаю, что шансов на успех у тебя нет никаких. Однако следует приниматься за дело немедля, чтобы не упустить время, иначе будет поздно». «Ты считаешь нам не выстоять против Кофа? Но ведь войско на Тохко мы победили», — заметил конон «Это совсем другое дело, воевода. Конечно, благодаря тебе мы разгромили сброд на Тохко» но против многочисленной, отлично вооруженной и опытной армии мы будем бессильны, к тому же у Страбонуса много союзников», — печально покачал головой канцлер. «Ну хорошо. Ладно, если моя, как ты говоришь, авантюра удастся, и король будет на свободе, что буду иметь я?» «Ты добьешься исполнения своих желаний», — Таурус позволил себе улыбнуться. «Король будет заниматься государственными делами, а принцесса, избавившись от долга правления страной, сможет уделять тебе гораздо больше внимания, ведь ты хочешь именно этого». «Допустим», — ответил конон В голосе его явственно звучали угрожающие нотки. «Я вовсе не хотел тебя обидеть, воевода. Да, кстати, мне кажется, что в этом нет ничего плохого, но поправь меня, если я ошибаюсь». «Ведь одной любви тебе будет мало!» «А как ты думал? Любовью сыт не будешь, и за те деньги, что вы мне платите, признания ваших нобелей не добьешься. Тут нужно целое состояние!» Конан, будто подсчитывая, нахмурил брови. «Скажем, половина той суммы, что первоначально назначил за выкуп короля Марантес». Таурус задумался, если б перед ним сидел другой человек... Канцлер непременно бы поторговался, но с этим дикарем-кимерийцем следовало обходиться с крайней осторожностью. Никто не знал, как он отреагирует на торг, презрительно усмехнется и выйдет из кабинета или, разгневавшись, вообще покинет Хараю, а здесь он просто необходим, особенно сейчас. «Я согласен», — наконец сказал канцлер. «Лучше уж заплатить тебе, чем отдавать деньги Марантасу». Так, по крайней мере, они останутся в королевстве. А теперь, теперь я велю послать за астрологом Разесом, и мы вместе наметим план действий. Пойдя в просторный зал, Конан увидел не только Исмелу и смелу и Тауроса, но еще одного человека, которого раньше он не встречал. Среднего возраста, в приличной одежде из тонкого сукна, на лице его застыло какое-то сонное выражение. Кемериец также прибыл не один, за ним мелкими шажками плелся тщедушный и грязный человечек, облаченный в лохмотья, которые трудно было назвать одеждой. — Мое почтение, принцесса! — поклонился конон Приветствую тебя, канцлер, и тебя, незнакомец. — Разреши представить тебе Розесса Лемнейского, знаменитого предсказателя? — привстал Таурус. Смущенно кашлянув, он спросил. «А что за господина ты привел с собой, воевода?» Конан довольно усмехнулся. «Сегодня ночью, когда все приличные люди уже видели третий сон, я встретился с ним в одной на редкость занюханной таверне. И не господин это вовсе. Зовите его фронта, и я должен сказать, что во всем вашем королевстве вряд ли сыщешь более усердного и упрямого вора». Фронта отвесил собравшимся низкий поклон, однако с лица Тауруса не исчезла брезгливая мина. «Очень хорошо, что ты поймал вора», — обратился он к Варвару. «Но сюда-то ты его зачем притащил?» Однако смутить конона было не так-то легко. «Я сам когда-то был вором и не из последних, а значит, хорошо понимаю, что к чему в этом деле. Для нашей задумки будет нужен искусник по вскрытию замков». Вот я и посоветовался кое с кем и пришел к мнению, что лучше, чем фронта, этого никто не сделает. Самому мне не справиться. Слишком уж пальцы у меня огрубели. «Да...» — без особого энтузиазма протянул Таурус, выслушав эту речь. «Интересные у тебя приятели воевода. И что же, ты собираешься довериться в столь важном предприятии человеку, как бы поточнее сказать...» «Такой сомнительной профессии?» «Видишь ли, у фронта есть серьезные причины поучаствовать в нашем деле», усмехнулся конон и потолкнул вора в бок. «Излагай, парень!» Воришка вновь поклонился. «Высокочтимая госпожа и почтеннейшие господа!» Начал он, и Таурус почти машинально отметил, что в его речи слышится афирский акцент. «Я, может, не стой благородных кровей?» Однако имею свои понятия о чести. Мой отец был родом из Афира и звали его Гермионом. У меня есть счетец к владыке Марантесу, ибо на совести его смерть моего отца. Дело было так. Когда Марантес стал королем, ему пришла в голову мысль выстроить новый дворец, прекраснее и больше прежнего. Но Марантес приказал королевскому архитектору, а им был мой отец, устроить там потайной ход, и вывести его за городские стены, чтобы в случае каких-то неприятностей обезопасить свою драгоценную особу. Мало ли что может произойти. Бунт, война и всякое такое. Словом, бывает, что королю нужно тайком покинуть дворец. И так ход сделали. А после окончания стройки всех знавших о том подземном коридоре умертвили, чтобы скрыть секрет. Отца, правда, Марантес пожалел, Он всего-навсего отрезал ему язык и выколол глаза, а перед смертью он сумел вслепую нарисовать мне план тоннеля, и теперь я без труда могу провести во дворец кого угодно. Поскольку же коридор ведет прямиком в тюремный подвал, то сами понимаете, у нас есть все шансы спасти короля Хараи. «Что же, уважаемый, господин вор хочет за сию услугу?» — спросил канцлер. «Я хочу отомстить за отца, это сейчас самое главное», — ответил фронта. «Правда, если мне положат пенсион, какой дают отстанным солдатам, да простят мои мелкие грешки перед Хараей, возражать я бы не стал, почтеннейшие господа». считая что ты все получишь», — сказал Таурус и перевел взгляд на Конона. Тот, в свою очередь, обратился к астрологу. «В чем состоит твое участие в этой затее, уважаемый?» «Я воевода», — отозвался предсказатель, «могу рассчитать наилучшее время для этой твоей затеи. Посмотри-ка сюда, на мой механизм». Он протянул конуну ларчик с какими-то шестеренками внутри и странными знаками на стенках. «Это устройство может высчитать благоприятное время по положению звезд». подтверждение своих слов Астролог покрутил рукоятку машинки и, посмотрев на появившиеся в окошечках символы, объявил. «Все обстоит как нельзя лучше. Отправляться в путь нам следует завтра. Это самое лучшее время в ближайшие два месяца». «Всю свою жизнь я обходился без этой магической ерунды», – нахмурив брови буркнул Конан. «И как-то мне сомнительно, что пришло время обратиться к ее помощи сейчас». «Я не маг, всего лишь астролог», — с важностью ответил Розес, как будто не заметив недоверчивых слов варвара. «Но кое-какие полезные вещи делать умею, но ну, кроме того я в совершенстве овладел кофейским языком, а поскольку в Афир нам предстоит идти именно через Ков...» «Ты ничего не мог придумать, лучше уважаемый!» — ехидно осведомился Кимерейц. «Надо же, идти через Ков!» Примехонько в лапы Стробонуса. Разумеется, мы пойдем через Шем, потом через Аргас и дальше у южных рубежей Аквелонии выйдем к Афиру. «Путешествие не с коротких», — сказал до этого молчавший и внимательно слушавший спорящих канцлер. «Ты сам понимаешь, воевода, что нам следует действовать быстро, а предложенный тобой путь долог и опасен, не менее опасен, чем через ков Конан пытался возражать, но и смело поддержала Тауруса, и варвару ничего не оставалось, как согласиться и на предложенный астрологам путь, и на его участие в экспедиции. Однако, когда канцлер завел речь о прислуге, устройстве лагеря для ночлега и прочих подобных глупостях, Кемериец не выдержал и грохнул кулаком по столу. «О чем ты говоришь, Таурус? Какой лагерь? Какая прислуга?» «Можно подумать, мне никогда не приходилось ночевать под открытым небом. Да и фронта, как мне кажется, тоже не похож на неженку. Но если кого-то такие условия не устраивают...» Кемерийц выразительно посмотрел на астролога. «Он может сидеть дома, в Харае. Нам совершенно не нужны лишние глаза, уши и языки. Меньше народу, больше уверенности, что никто не сболтнет лишнего». «Но воевода...» изумленно воскликнул Таурус. «Кто же будет прислуживать тебе точить оружие, чистить сапоги и коня?» «Чушь!» — недослушал его речи конон «Эка невидаль, обиходит самого себя и лошадь. Всю свою жизнь я привык обходиться без прислуги. И вообще, чем меньше недоумков участвует в деле, тем лучше. Без слуг мы будем двигаться быстрее и с большей безопасностью». «Что ж, может быть, ты прав», — вздохнул упитанный астролог. «Но хоть дрова-то рубить ты меня, надеюсь, не заставишь». «Ладно», — усмехнулся Кемерец, — «не заставлю». «А теперь...» — он повернулся к Таурусу. «Прикажи, чтоб фронта беспрепятственно выпустили из дворца, не то твои стражи в миг навесят на него кандалы». «А ты, мошенник», — продолжал варвар, повернувшись к вору и кидая ему монету, — которую фронта ловким движением схватил на лету и мгновенно спрятал за щеку. «Купи себе что-нибудь из одежды. Шиковать особо не стоит, но чтоб таких лохмотьев на тебе не было, встретимся вечером у воинских казарм». После этого конон попросил у принцессы разрешения проводить ее до покоев, и когда они подошли к двери ее комнаты, сказал «Я приду к тебе сегодня ночью, моя милая». «Как знать, может, эта ночь окажется для нас последней!» «Это риск, ужасный риск, но ты прекрасно знаешь, что у меня нет сил отказаться!» Прошептала, потупившись я смело. «Приходи перед сменой стражей, искуситель! Служанок я отошлю!» Разный люд попадается на дорогах. То пеший торговец из заморы, то погонщики шимиты с караваном верблюдов, то харайский нобель в удобном воске которым мчит пара коней, то бедный селянин в тележку Коева запряжен тощий и шаг. А потому, не привлекая особого внимания, тройка всадников и мул с поклажей добрались до обрывистых скал северной части Кофийского плато. То, что издалека выглядело монолитным склоном, вблизи оказалось множеством скал, рассеченных трещинами и ущельями. К вечеру, следуя узкой тропой, по каньону Путники поднялись на плато. Там, куда ни кинь взгляд, тянулась бескрайняя равнина. Только с одной стороны линию горизонта нарушал черный дымный столб, а под ним, на склонах горного хребта, играли яркие отблески. Это бушевала огненная лава в кратере вулкана Крош. Когда путники подъехали к самому краю плато, их остановил разъезд всадников в гривастых кофейских шлемах. Это была пограничная стража. «Я думаю, что могу все уладить, воевода конон Негромко предупредил Розес и с кряхтением спешившись направился в сторону Десятника. И издалека было не разобрать, что втолковывал Астролог командиру отряда, поскольку объяснял он на кофийском диалекте и говорил очень быстро. Но своей цели он добился. Мрачный до этого Десятник внезапно оскалил рот в широкой ухмылке и крикнул что-то своим солдатам, указывая рукой на фронта и Конана. «Пропустить!» — приказал он, давясь от хохота. «Чем ты так развеселил этого недоноска?» — поинтересовался конон отъехав на приличное расстояние от пограничного поста. «Ничего особенного», — скромно улыбнулся астролог. «Я просто сказал ему, будто мы знаем, что в западном Шеме война, а сами мы едем в Азгалун». «Так что же тут смешного?» — не понял Кемерец. «Видишь ли, еще я упомянул, — продолжил Розес, — что у моего сына, — тут он показал на фронта, — наблюдается определенная слабость в одной из существенных частей тела, и по этому случаю мы направляемся в храм богини диркета может быть, принесенные ей богатые жертвы помогут моему несчастному отпрыску исцелиться и зачать собственного наследника». Фронта шутка коринфийца совершенно не понравилась, зато конон просто-таки зашелся от хохота. на это же надо придумать такое, старый ты хрыльч!» — повторял он между приступами овладевшего им смеха. Путь в Афир был неблизкий. Остались позади степи, на которых под охраной всадников кочевали несметные стада, Промелькнули взгоре центральной части кофа и реки, поившие водой соленое озеро, чьи берега были окаймлены колючками, так что пейзаж напоминал пустыню. Прошла почти целая луна, прежде чем путешественники добрались до более плодородных и благодатных мест. Во время пути конон внимательно присматривался к своим спутникам. Фронта был ему отличным помощником в делах, ловким и сообразительным, Зато Розесу не стоило ничего поручать. Он брался за любую работу крайне неохотно, да и то только тогда, когда кемериец прямо указывал ему, что и как сделать. Когда же его все-таки заставляли потрудиться, все валилось у астролога из рук, и через некоторое время Конан пришел к выводу, что проще все делать самому. Но человеком Розес был веселым и общительным, развлекал спутников предсказаниями по звездам и многочисленными рассказами подчерпнутыми из древних мифов, однако конона все время мучило какое то чувство что доверять коринфийцию нельзя астролог своими повадками напоминал ему змею скользкую проворную и хитрую которую невозможно ухватить руками, даже на простые вопросы от него никогда не удавалось получить прямого и ясного ответа. С фронта тоже было не все в порядке. Навязчивое желание отомстить королю Марантесу не давало ему покоя. «Как только боги позволят мне, непременно зарежу этого шакала Марантеса, а потом будь что будет, пусть хоть заживо сварят, мне все равно!» «Так не годится», — пытался образумить воришку конон «Я знаю, сам бывал в таком положении, как человек может мечтать о мести». Но отмщение делается по-настоящему сладким, когда ты остаешься в живых, иначе оно и медика ломаного не стоит. К тому же, не забывай для чего мы сюда забрались, чтобы освободить Косуса. Вот когда выполним это дело, тогда твори, чего захочешь. Ищи Марантеса и расправляйся с ним каким угодно способом. В общем, наслаждайся местью сколько твоей душе угодно». Фронта с покорностью выслушивал сентенции кемерийца, однако бормотать промесь врагам и угрозы этому мерзавцу Марантусу не переставал. Добравшись до столицы Кофа, путники остановились и разбили лагерь на лесной опушке недалеко от городских стен. Посмотрев на запад, где находился Харшемиш, Розес взялся за свой кожаный мешок с поклажей, вытащил из него астрологический механизм и погрузился в работу. Он крутил рукоятку машинки, задумчиво поднимал взор к небесам, опять крутил, что-то тщательно вычисляя и записывая. Своим спутникам он признался, что пытается выведать, что их ждет в кофейской столице. Через некоторое время Розес объявил, что в Хоршемиш лучше не заходить, так как там их ждут серьезные неприятности. «Предлагаю обойти город. Я неплохо знаю окрестности, и времени мы потеряем немного». «Кроме того...» Он немного помолчал и озабоченно продолжил. «Кроме того, я чувствую, что рядом с нами таится какая-то опасность». «Что еще за опасность?» Насторожился Конан. «Не знаю точно», — прикоснулся к механизму астролог. «Но так говорят звезды, надо быть особенно внимательными». Он аккуратно убрал машинку в мешок и вынул оттуда веревку. «Хотите фокус?» «Один из моих давних приятелей научил, мак из заморы. Ну-ка, поймай!» С этими словами Розе сбросил кемерийцу конец веревки. Конан ловко схватил ее, но тут же отшвырнул, помянув недобрым словом нергала и еще парочку темных богов. Веревка, вылетев из рук астролога, обернулась живой змеей, однако стоило ей коснуться земли, как она снова превратилась в кусок обыкновенной веревки». «В следующий раз, когда захочешь пошутить, хорошенько подумай!» — взорвался варвар, схватившись за рукоятку меча. «Угробить ты, что ли, меня захотел, коринфийская гиена?» «Ты совершенно зря беспокоился, воевода. Такие змеи не ядовиты. Кроме того, это был обман зрения. Веревка оставалась веревкой, а змея — иллюзия, фантом и ничего больше. Я ведь предупреждал, это будет фокус». Розе с самодовольной улыбкой поднял с земли веревку. «Поблагодари богов, что твоя голова осталась на плечах!» — огрызнулся конон успокаиваясь. «По-моему, змея, она так змеей и останется!» Фронта, бывший свидетелем этой сцены, не мог сдержать ехидного смешка. «Наконец-то я увидел, чего боится славный воевода конон «Сидел бы уж лучше мститель!» — беззлобно отпарировал варвар. «Вот доберемся в Ианту, там и поглядим, кто из нас пугливый, а кто не очень». Розессу упрятал веревку и спокойно предупредил своих путников. «Кстати, в мой мешок вам лучше не заглядывать, мало ли что может случиться. Вот, например...» Он порылся в мешке и вытащил небольшую медную шкатулку, на стенах которой были выгравированы какие-то рисунки. «Вот, глядите, вроде бы обыкновенный ларец». Розес убрал шкатулку, но продолжить свой рассказ не успел. «Не с места!» — раздался над путниками хриплый голос, принадлежащий, судя по выговору, уроженцу кофа «Только дернитесь, и на моих лучников не промахнется!» В кустах, окружавших лагерь, наметилось какое-то движение, и из темноты вышел тощий человек с черной повязкой на глазу. Вероятно, платье его когда-то смотрелось изысканным и богатым, однако сейчас эти обноски не стоили и ломаного медика. Незнакомец подошел к костру и обернулся в сторону леса. «Можете выходить, парни, и дайте им полюбоваться на ваши стрелы!» Главарь несколько преувеличил численность своей шайки. В ней было всего семь разбойников, но и их хватало, чтобы держать трех путников под прицелом. Конану такой оборот дела совсем не нравился. «Ты кто таков?» рявкнул он. «Да так, никто», — ответил незнакомец. «Собираю, знаешь ли, дань с тех, кто изъявит желание попользоваться этим прелестным зеленым лесочком». Если бы Конан был один, он немедленно и мгновение бросился бы на бандитов. Кольчуга под плащом служила ему хорошей защитой, но спутники его, находившиеся под нацеленными луками, погибли бы наверняка, поэтому кимерист не предпринял никаких действий, но на всякий случай подобрал под себя ноги приготовился к прыжку если придется драться нака нака поглядим что у вас тут предводитель довольно ухмыляясь в предчувствии богатой добычи запустил руку в кожаный мешок розесса и вытащил шкатулку которую только что демонстрировал своим спутникам астролог о совсем неплохо что же мы имеем внутри камешки самоцветы или может золотишка «Да нет, по весу маловато. Откроем». «Не делай этого», — предупредил разбойник Аразес. «Заткнись», — нехорошо улыбаясь, ответил главарь шайки. Не обращая внимания на слова астролога, он открыл ларчик. а да он же пустой. О, там что-то дымится». Внезапно разбойник вскрикнул и отшвырнул шкатулку, словно она была ядовитой змеёй. Облако белесоватого дыма, отсвечивающего в мерцающем пламени костра, разрослось, раздалось высь и вширь и словно саваном окутало несчастного. Главарь тщетно пытался отбиться от неведомой силы. Он хлопал руками по груди, как будто пытаясь погасить, охвативший его невидимый глазу огонь, и, наконец, упал на наземь и с громкими воплями принялся кататься по траве. Медная коробочка, которую отбросил бандит, Извергло один за другим еще два дымных облака, и они, словно стайки рыбешек в воде, затанцевали над травой, увеличиваясь в размерах и с каждым мгновением, изменяя свои очертания. Одна из этих струящихся дымных теней поглотила второго разбойника, и он тоже, издавая жуткие вопли, повалился в траву. Бандиты, не расставаясь с оружием, пытались бороться с носившимися в воздухе тенями. Но стрелы пронзали дым и только, справиться с этими облаками стрелой и ножом было нельзя. Напуганные до смерти разбойники с криками ужаса и отчаянными ругательствами бросились в лес, подальше от неведомой силы, душившей их сотоварищей. Астролог все это время был неподвижен, как истукан, лишь губы его шептали какие-то заклятия. Когда мучения, охваченных облаками дыма бандитов, закончились, И их скрюченные тела неподвижно застыли в траве, Розес взял шкатулку в руки и нараспев произнес несколько фраз на непонятном конону наречии. Дымные тени съежились и, помянуясь словам кофейца вернулись на свое место в медную коробочку. — Я его предупреждал, — неприятно усмехаясь, заметил астролог. — Так что он вряд ли может обижаться на меня. Посмотрев на лежащие в траве тела, он поправился. Правильнее будет сказать, что меня не попрекнешь случившимся. «Я вижу, что ты гораздо искуснее в магии, чем хотел представить», — бросил конон «Что это было?» «Обычные духи, ничего более. Эту шкатулку я выиграл как-то в стиге у колдуна по имени Луксур. Тогда звезды предсказали мне, что я окажусь в прибыли». «Так ты еще и шулер к тому же», — не сдержался Кимерейц. «С волками жить, по поволчьи выть!» — осклабился Розес. «Этот луксур пытался колдовством воздействовать на кости. Ну и теперь в моем подчинении есть заколдованные духи, однако повинуются они мне только в сумерках и во мраке, ибо света дневного переносить совсем не могут». «Да», — задумчиво взирая на пламя, сказал Конан, — «я тоже немало побросал костей». «Столько золота выиграл и проиграл, что тебя можно засыпать. Однако хвала Пресветлому Митре с колдунами играть не приходилось». Он покачал головой и заметил. «Твои духи, пожирающие людей, спасли наше имущество, а скорее всего и жизни. Но должен сказать, что я и без них бы обошелся. Отвлекли меня твои байки». Иначе услышал бы я шаги бандитов и не сидел под их стрелами, как ягненок, приготовленный к закланию. Ну да ладно. Отдыхайте. Первый постою на страже я. На следующее утро путники, следуя за Розесом, обошли Харшемиш. Дальше их путь лежал по главной дороге, ведущей в Афир. Конана уже некоторое время мучило смутное беспокойство. Что-то ему не нравилось в их путешествии. Кемериец не испытывал страха перед ведущими опасностями, не боялся пыток. Жизнь закалила Конана, и ему не раз приходилось сидеть за решеткой. Мужество и терпение ему тоже было не занимать. Он не боялся даже самой смерти, ведь на нее перестаешь обращать внимание, когда она подстерегает на каждом шагу. Дело заключалось в чем-то другом. Вроде бы все шло гладко, никто путников не останавливал, Все дозоры пропускали их, благодаря байкам и соленым шуточкам Розесса. Не было за ними никакой погони, и до сих пор не встретились им враждебные маги и колдуны. Так не бывает. Конана, наконец, осенила В этом же все и дело. Он привык к тяготам и лишениям, он все время ожидал опасности, а ее-то и не было. Вот это и является причиной его беспокойства». Впереди показались стены и анты. Умытые летним дождем блестели черепичные крыши и башни древней прекрасной столицы Афира. Солнце, глаз Митры, подателя жизни, уходя на покой, освещало длинными вечерними лучами богатые купола храмов. — У нас две возможности, — сказал фронта. — Либо идем по мосту к главным воротам, либо к броду. Он примерно в тысячи шагах вверх по реке. «А где начало подземного хода?» — спросил Конан. «На том берегу». «Тогда лучше отправиться к броду», — решил Кемериец. Астролог, до сих пор пребывавший в молчании, осведомился, обернувшись к фронту. «К полуночи мы и доберемся до тоннеля». «Разумеется, это же недалеко». Розес ничего больше не сказал, лишь кивнул в знак согласия. Они остановили своих коней в рощице, находившейся не дальше полета стрелы от городских стен и башен Ианты. Сквозь ветви деревьев был виден ущербный круг луны, своим пепельным сиянием заливавший крепостные парапеты. Конон вытащил из седельной сумки заранее приготовленные факелы и скомандовал. «Разес, ты присматривай за лошадьми, а мы с фронта пойдем в тоннель». «Новоевода!» не согласился астролог. «Ведь наши лошади стряножены, куда им деться? Зато мои волшебные приспособления могут выручить нас. Нет, я должен идти в Иоаннту вместе с вами». «Не думаю, что в таком возрасте и с таким... Хм, брюхом ты будешь нам полезен», — возразил Кемерец. «Вдруг не протиснешься в подземный ход?» «Видишь ли, звезды говорят, что скорее тебе понадобится моя помощь, К тому же я куда более ловок, чем это кажется на первый взгляд, — не отступал Розес. «Пожалуй, он прав, воевода», — заметил фронта. «Колдун нам не помешает». «Ладно, уговорили», — согласился конон «Только учти, почтеннейший Розес, что двигаться нам придется быстро, и ждать тебя я не стану. Но а если не приведи Митра, тебя схватит стража, отвлекаться мне будет недосуг» так что заботу о собственной шкуре бери на себя. «От судьбы не уйдешь, я готов к этому», — спокойно ответил кофеец. Надо сказать, что после случая с бандитами Конан куда внимательнее, чем раньше, прислушивался к словам астролога, хоть вся его натура почему-то этому противилась, но Розес уже не раз удачно предсказывал погоду и выбирал безопасные места для ночевки. Мелочи, конечно, но они тоже несколько поколебали недоверие кемирица «Но двинемся мы наконец или нет?» Фронтон не мог скрыть своего нетерпения. «Мне кажется, я не дождусь, когда мой кинжал защекочет брюхо Марантесу!» «Смотри у меня!» — ряхнул на него конон «Мы сюда не для удовольствия залезли, так что не забывай про дело!» Втроем они направились к городской стене, Причем раздосадованный воришка что-то недовольно бормотал себе под нос. Они уже почти достигли заросли кустарника, как вдруг лунный свет озарил шлем дозорного, который медленно прохаживался вдоль городской стены. Путники застыли на месте и не шевелились до тех пор, пока стражник не исчез из виду. В густых зарослях кустов фронт нашел небольшую прогалину, поросшую лишь мелкой чахлой травой. Он ощупал землю, и, обнаружив бронзовое кольцо, вделанное в крышку люка, попытался ее приподнять, но его селенок явно не хватало. «Воевода!» — обратился к кемерицу фронта. «Может, ты попробуешь?» Конан напряг мускулы, вздохнул и потянул кольцо. Раздался шорох рвущегося дерна, и крышка люка медленно поползла вверх, открывая уходящие в глубину ступени. Их камень Мерцал в неярком свете луны. «Мой отец — мастер своего дела!» — с гордостью произнес фронта. «Любой человек может пройти здесь, не сгибаясь. Даже ты, мой воевода!» Кемериец спустился на несколько ступеней и достал из-за пояса труд и кремень. Но попытка зажечь факел не удалась. Труд, видимо, отсырел во время недавнего дождя. «Проклятие!» — выругался конон «Дай-ка что-нибудь по суше!» «Разреши попробовать мне», — сказал Розес. Вытащив из мешка небольшой металлический стержень, астролог воткнул его заостренный конец в просмоленные тряпки, намотанные на факел, и прошептал заклинание. Стержень вдруг раскалился, будто в кузнечной печи, из красного стал желтым, потом белым, и тряпки начали обугливаться, а затем ярко вспыхнули. Стержень перестал светиться, и Розес упрятал его в свой мешок. «Фронта!» — приказал, пытаясь не выказать своего удивления, Конан. «Закрой за нами люк! Да потише, отроди нергала, ты мне всю стражу перебудешь!» «Рука соскользнула!» — виновато сказал Фронта. «Я пойду вперед, мне хорошо ведома дорога!» Он с паучьей ловкостью заскользил вниз по лестнице. «Давай, факел!» Не издавая ни звука, они двинулись вперед по темному мрачному тоннелю. Пол здесь был вымощен грубо обтесанными каменными плитами, но звуки шагов были почти не слышны, поскольку мох и лишайник выросшие за долгие годы, словно ковром покрывали весь пол. Неверный свет факела метался по стенам и потолку, сложенным из толстых бревен и брусьев. Иногда мелькали красным блеском глаза крыс, шныряющих под ногами. Путники примолкли, мрачная атмосфера, царившая в подземелье, как будто давило на плечи тяжелым грузом конон настороженно озирался внимая всем шорохом и звуком внимательно оглядывал стены на которых теень от колеблющегося огня рисовались контурами громадных летучих мышей запах застоявшегося за много лет воздуха был тяжелым и неприятным сколько нам еще идти спросил наконец кемрейец Мы тащимся так долго, что должны вылезти с противоположной стороны городских стен. «Нет, мы не добрались еще и до центра Янты», — ответил воришка. «Дворец построен там, где раньше была цитадель, в самой середине города». Вдруг над их головами раздался какой-то грохот, отразившийся от стен тоннеля, похожим на раскат грома эхом. «Что это?» — вздрогнул Розес. «Всего-навсего валы тянут телегу по улице иштар усмехнулся фронта. «Огремят колеса воска». Через некоторое время подземный ход закончился лестницей, ступени которой поднимались к люку, такому же, как в начале тоннеля. Кемерид тщательно осмотрел его и обернулся к фронта «В каком месте тюрьмы находится выход из тоннеля?» Воришка, напрягая память, поскреб затылки и, наконец, произнес. «В южном коридоре, в его дальнем конце» а темница в которой держит косуса находится в среднем коридоре он идет параллельно южному тихо сказал Разес. откуда тебе это известно ледяным голосом спросил конон опять звезды наворожили но «Ну, разумеется воевода только звезды могли сказать мне об этом конон пробормотал себе под нос неразборчивое проклятие что то пронергало и у рога копыта и клыки Тем временем Фронта, приподняв крышку, приложил ухо к щели и прислушался. «Вроде стражников рядом нет. Полезли наверх!» Конан пристроил факел на стене у лестницы и знаком приказал Фронта открыть люк. Старые несмазанные петли отозвались протяжным скрежетом, и все трое на несколько мгновений замерли. Потом, убедившись, что никто кроме них не слышал жутких звуков, Фронта, а за ним Конан с Розесом, Выбрались в коридор. В нос кемерийцу ударил тошнотворный тюремный запах. Коридор был небольшим, шагов двадцать длиной, и по обе стороны тянулись ряды решеток, отделявших тюремные камеры. В дальнем конце коридора в стене торчал факел, освещавший помещение тусклым светом. Фронта закрыл люк, чтобы зияющее в полу дыра не привлекало внимания стражников, а Конан на всякий случай, если придется в темноте отыскивать вход, подложил под край крышки монету. Затем кемериец выхватил из ножен меч, и вся троица двинулась по коридору к дальнему его концу. Синие, как сапфир, глаза конона привычно ощупывали стены, решетки и гулкое пространство камер. Все они тут были пусты, кроме двух. В одной находился узник, заросший волосами до такой степени, что черт его разобрать было невозможно. Он проводил их безумным взглядом, Так, видимо, и не поняв до конца, кто же проскользнул мимо решетки — люди, призраки или плод его воспаленного воображения. Когда они дошли до конца коридора, где был прикреплен факел, фронта молча кивнул направо. Приятели осторожными шагами завернули за угол, крадучись словно львы, вышедшие на охоту. Прошли немного вперед и, свернув еще раз налево, без помех миновали пересечение коридоров — Теперь они очутились в другом проходе, по сторонам которого, как и в предыдущем, находились запертые камеры. Проходя мимо одной из решеток, воришка жестом рук указал на нее конону В неярком свете факела Кемериец заметил, что в этой камере находились какие-то предметы, вроде бы ложа, колченогий стул, табурет и умывальник, да и размерами она была, пожалуй, вдвое больше остальных. На ложе сидел человек. Увидев, что к камере его приближается трое неизвестных, он поднялся и подошел к решетке. Кемерицу показалось, что человек этот среднего роста, стройен и, судя по его движениям, совсем молод. «Ну, теперь твой черед действовать», — шепнул он фронта. Глаза воришки загорелись азартом. Немедля он вытащил из-за голенища кусок проволоки и принялся за дело. Два-три ловких, почти незаметных движения, и замок, испустив слабый стон, упал в ладони фронта. Находившийся в камере человек отшатнулся, когда Конан налег плечом на дверь и шагнул внутрь. Видимо, огромная фигура варвара с мечом в руке не внушила пленнику особого доверия. — Марантес хочет лишить меня жизни и прислал для этого вас, убийцы? — хриплым шепотом спросил он. вовсе нет ответил конон «Если ты из Харайи и если твое имя Косус, то мы пришли спасти тебя, приятель». Молодой человек раздраженно фыркнул. «Так не говорят, с лицом королевской крови ко мне следует обращаться». «Короче», — нетерпеливо перебил его конон «ты Косус или нет?» «Это я, но ты должен обращаться ко мне, как подобает. Мой король или владыка, а еще...» «Да тише ты, парень!» «Сейчас не время для церемоний. Пошли, мы торопимся!» «Я, конечно, пойду», — недовольно произнес Косус. «Что остается делать? Но кто ты такой, невежа?» «Конан, командующий твоей армией, а теперь поторопись, уходим и без шума!» «Сперва дай мне свой меч, воевода», — потребовал юноша. Конан даже поперхнулся. «На кой он тебе? Ты его и не подымешь?» «Капитан тюремной стражи оскорблял Хараю и мою королевскую честь и отдал клятву, что убью его в поединке, а потому не двинусь отсюда, пока не исполню ее». Войдя в роль благородного мстителя, Косус забыл о какой-либо осторожности, и его голос громким эхом раскатился под каменными сводами тюрьмы. конон взглянул на своих сотоварищей и, сжав кулак, двинул короля в челюсть. Да с такой силой! что зубы бедняги издали щелкающий звук а сам он мешком рухнул на пол мгновением позже кимерист подхватил потерявшего сознание короля на плечо и помчался по коридору сзади они услышали топот стражников и звон закрываемых решеток быстро к тоннелю скомандовал конон охрану я задержу лучше неси короля возразил розесс и полез в свой мешок а со стражниками я справлюсь пожалуй лучше тебя Они достигли коридора, который вел к тоннелю, когда навстречу им бросился, размахивая мечом охранник. Он громко заорал. «Что здесь происходит? Кто вы такие, собачья моча?» Воришки и Конан с королем на плече бросились к люку, а Розес остановился и, вытащив кусок веревки, уже известной его приятелям, бросил в стражника. Поймав веревку, которая в его руках превратилась в змею, Солдат замер от ужаса, а потом с ужасными воплями бросился прочь. Астролог присоединился к беглецам и быстро юркнул в тоннель. Воришка захлопнул крышку люка. «Неплохо бы, если б у люка нашелся засов», — заметил кемериец. «Нет, засова я не вижу», — ответил фронта. «Да его и не требуется. Люк так ловко замаскирован, что его вряд ли обнаружат среди плит». «Тогда вперед», — скомандовал конон Фронта с факелом помчался по тоннелю, за ним следовал конон с неподвижным королем, а последним ковылял, отдуваясь, словно неповоротливая баржа в хвосте каравана быстрых боевых галер, неуклюжий толстый кофеец. Спустя некоторое время король очнулся, и положение, в котором он находился, совсем ему не понравилось. «Эй, отпусти меня! Нельзя так непочтительно обращаться с королем! Что я тебе мешок с костями?» Конан, не замедляя бега, прикрикнул на него. «Не трепыхайся! Я выпущу тебя, когда сможешь двигаться так же быстро, как я! Ты же ведь не хочешь, чтобы тебя снова замуровали здесь, причем понадежнее, чем в твоей старой клетке!» «Хорошо!» — недовольно пробурчал юноша. «Откуда тебе понять, что такое достоинство особ королевской крови?» Добежав до конца тоннеля, конон отпустил короля. Затем, отодвинув плечом фронта, Кемереец открыл крышку люка и выбрался наверх. «Погаси факел!» — бросил он воришке. Воздух на поверхности был чистым и свежим, особенно после затхлого духа подземелья. Звезды сияли в небесах, но луна уже скрылась за горизонтом, предвещая скорое наступление рассвета. Пока они бегали по коридорам подземелья, успело пройти довольно много времени. Надо было торопиться. Конан полез на пролом через кустарник, За ним двинулись остальные. Пройдя совсем немного, все вдруг замерли от неожиданности. Перед ними, выстроившись полукругом, стояло около двух дюжин людей, вооруженных арбалетами, а за их спинами виднелись отблески костра. «Ничего себе вы пробормотал кемериец, привычным движением выхватывая меч из ножен. «Я могу все объяснить, воевода!» – раздался голос астролога. Он обошел кемериться и повернулся к нему лицом. «Правильно, Розес, отойди от них», — сказал один из арбалетчиков на кофийском диалекте. «Было бы обидно, если б мы по ошибке пристрелили и тебя». «Воевода, самое лучшее, что ты можешь сделать, — это сдаться. Перед тобой воины короля Кофа, властителя, которому я служу». Мы договорились о встрече в этом самом месте, когда я беседовал с предводителями патрулей на нашем пути, а в Харшимиш я не хотел идти из-за осторожности. Мало ли, какой знакомый встретится на улице и испортит все дело. Ты помог вырвать косуса из-за стенков Марантеса. И теперь, о мой простодушный друг, мы уже без тебя устраним последние формальности, которые мешают Харайи воссоединиться с ее проматерью митрополией конон знал что его кольчуга выдержит удар стрелы и приготовился к сражению будь что будет он не сдастся в плен как глупый обманутый суслик а вечно в конце концов никто не живет «Брось меч приказал ему старший из кофейских воинов но нет клянусь задницы нергала чтоб его взять тебе надо потрудиться Зарычал кемереец, бросаясь на него с обнаженным мечом. В это же мгновение фронта, яростно завопив, прыгнул к Розесу и несколько раз вонзил кинжал в толстое брюхо кофейца. Астролог осел на землю, выронив свой мешок, который воришка тут же подхватил с ловкостью и быстротой паука. В воздухе свистнули стрелы, но солдаты промахнулись, опасаясь наступившей суматохе задеть своих, фронтта бросился на поролом сквозь строй от прижав в груди полный магических штуковин мешок астролога но его последнее воровское предприятие не удалось снова щелкнули арбалеты взвизнули стрелы и фронта по инерции пролетев еще пару шагов головой вперед свалился в костер его добыча тоже очутилась в пламени тем временем конон отбивался сразу от нескольких кофейцев стараясь прикрыть собой короля его меч сверкал подобно молнии нанося удары противникам взмах и один падает с распоротым животом и еще выпад страшный вопль и второй хватается за обрубок который только что был рукой сжимающий меч увидев как один из противников кемеийца выронил меч косус бросился вперед и вырвав рукоятку из отрубленной кисти прикрыл конона от ударов сзади затем сквозь шум схватки кемериец услышал треск ветвей Топот множество ног и ляск стали, к ним стремительно приближалась еще одна группа вооруженных людей. Это были афирские стражники, которые наконец-то обнаружили подземный ход и кинулись вдогонку за беглецами. Увидев отряд кофейцев стражи бросились на них, зазвенели мечи, послышались крики десятников, звон доспехов и свист стрел. «Быстро к тем деревьям!» схватив кососу за рукав, заэрал конон «Там мы оставили лошадей!» «Здесь они! Хватайте их!» — закричал сзади афирский стражник. конон обернулся и вступил в схватку с догонявшими. Он убил одного ударом в грудь, ранил второго, и тут ему неожиданно помог кофиец, напав на третьего противника. Вновь завязалась схватка стражей и анты и пришельцев из Кофа, а конон и Косус — воспользовавшись суматохой перескочили через костер и бросились к стриноженным лошадям один из стражников ринулся вслед за ними но конон стремительно выбросил руку с мечом и противник грудью налетел на подставленный клинок хватай их держи и тут крики солдат звон оружия и свист стрел заглушил взрыв осыпавший всех дождем искр огонь наконец добрался до волшебных диковинок в мешке розеса Двое афирцев, оказавшихся ближе всех к огню, были мгновенно охвачены уже знакомыми Конану бесформленные облаками дыма и, жутко вопя от боли и страха, катались по земле, пытаясь сбить невидимое пламя. «Это духи, служившие нашему покойному приятелю Розессу», — сказал конон королю, зубы которого стучали от страха. «Давай быстрее распутывай лошадей! Садись и возьми повод второго коня!» отрывисто командовал кемериец. Дрожавший от ужаса Косус на сей раз повиновался без возражений. Еще мгновение, и король со своим спасителем скакали прочь, пригнув головы к конским гривам, чтобы не удариться о ветви. Когда Конан бросил мимолетный взгляд через плечо, перед его глазами мелькнуло жуткое зрелище. Извивающиеся на земле кофицы и афирцы с воплями пытались спастись от белесоватых сгустков дыма, вырвавшихся из шкатулки астролога Розесса. Но вскоре это видение растаяло в темноте, а крики гибнувших смолкли. Кемерийцы король мчались во весь опор, копыта их лошадей с дробным цокотом взбивали дорожную пыль, и расстояние до Ианты, столицы Афира, увеличивалось с каждым мгновением через некоторое время когда уже стало светать косус огляделся по сторонам и встревоженно обратился к кемерицу куда мы направляемся конон нам нужно в хараю но эта дорога ведет в варарга и Зингару». пожевели мозгами мой король с усмешкой отозвался конон где по твоему нас могут ждать вот пусть там и ждут «А ты не болтай зря, лучше пришпорь эту дохлую клячу, а то мы еле плетемся!» Путь был неблизкий. Беглецы меняли коней, давая нам отдохнуть, но следующую ночь им все же пришлось провести в эфире Правда, погони за ними не было, видимо от того, что известие о побеге еще не добралось до этих краев. Для ночлега путники выбрали место поглубже в лесу и поужинали остатками сушеных фруктов и сухарей, из сидельных сумок. Косус уже не пытался обучить Конона правилам дворцового этикета и даже решил поделиться историей своего пленения. Дело в том, что Марантес предложил мне заключить союз против Страбонуса. Я поверил в то, что король человек благородной крови меня не обманет. Со мной был только небольшой отряд и почетный караул, хотя Таурус предупреждал меня, что Марантес редкостный мерзавец, но я глупец не поверил ему. Мы благополучно объехали коф, двигаясь по шимитским пустыням, но как только прибыли в Ианту, мою охрану перебили, а я очутился там, где ты меня обнаружил. Конечно, моя жизнь была чуть получше, чем у простых узников, даже кое-какие новости доходили до моей темницы. Так мне стало известно, что ты одержал победу на перевале Шарла над Натохком, а также, что ты сделался любовником моей сестры. Это в самом деле правда? «Знаешь ли, мужчине не пристало признаваться в подобном. Это было бы неблагородно», — с некоторым презрением в голосе ответил Кемерец. «Но если уж мы заговорили о таких вещах, как бы ты отнёсся ко мне в роли свояка?» «Нет, Конан, даже и не думай об этом». Косуса всего передёрнула от подобной мысли. «И речи быть не может. Я, разумеется, благодарен за спасение. Я ценю тебя как опытного воеводу, но пойми...» «Моя сестра-принцесса? Принять чужестранца, варвара в королевскую семью? Это совершенно невозможно. Давай-ка лучше спать, у меня все кости ломит, и мне надо как следует отдохнуть», переменил тему Косус. «Пусть немедленно исполнится твое королевское желание», хмыкнув, отозвался конон «Да, так оно и будет», холодно добавил кемериец, глядя подвижным мрачным взглядом на мерцающие угли. Следующий день застал их уже в Аргасе, где они могли уже не прятаться в лесу, а ночевать в придорожной таверне. Когда после ужина путники отдыхали, наслаждаясь кружкой доброго вина, король внезапно нарушил молчание. — Воевода, я считаю, что твои подвиги должны быть оценены по заслугам. Молчи, не перебивай меня. Косус, видя, что кемериец оторвался от кружки и пытается что-то возразить, махнул на него рукой. «Трижды спасти своего повелителя от афирцев, от кофейцев и даже от несущих смерть демонов Розеса. Того вполне достаточно, чтобы имя героя было прославлено в легендах, свершивший подобное, — с пафосом продолжал Косус, — заслуживает достойной жизни, богатства и почести «Жениться на Исмеле ты, конечно, не можешь, но я сам выберу подходящую невесту, скажем, дочь какого-нибудь чиновника высокого ранга или богатого землевладельца. и смели тоже надо найти достойного жениха королевской крови, разумеется, и я хочу, чтобы ты продолжал командовать моей армией, но видишь ли, дело в том, что человек низкого происхождения не может отдавать приказы благородным нобелям или рыцарам короля» что бы у тебя не было с этим проблем а ведь такое уже случалось конун подтвердил слова короля вялым кивком вот видишь продолжал косус случалось а потому мне придется назначить командующим кого нибудь из аристократов он станет главным воеводой но во всем будет советоваться с тобой тебе же мы дадим иное почетное звание для которого не нужна благородная кровь — Ну, скажем, капитана наших меченосцев или сотника наших стрелков. — Великодушие и щедрость моего короля воистину не имеет границ, — бросив на Косуса пристальный взгляд, заметил конон Ну что ты, ты заслужил отличие, и плата должна быть щедрой, — не почувствовав прозвучавшие в голосе кемерица издевки, продолжал Косус. — Еще, я думаю... «Со всеми прочими твоими милостями лучше подождать-то возвращения в хараю Все с той же интонацией сказал варвар. После разговора Конан долго не мог уснуть. Несомненно, этот венциносный сопляк воспринимал свою болтовню с полной серьезностью, а значит, в Харайи Конану делать больше нечего. Кроме того, он ощутил это с некоторым изумлением, страстики и смель была уже не такой сильной, как прежде». Можно, разумеется, придушить ее, братца, этого коронованного ублюдка, вернуться в Хараю и придумать душесчипательную байку о героической гибели короля. Но смешно. Столько опасности преодолеть ради его спасения, а потом прикончить. К тому же он дал слово, что спасет его. Этот довод оказался решающим. Слово свое конон привык держать. Когда они прибыли в портовый зингарский город месантию Косус обратился к местному вельможе, который знал его лично, и тот раздобыл у купцов и ростовщиков 200 золотых, дабы король мог продолжить путь в Хараю. Мешок с золотом Косус передал кемерийцу со словами «Держи, королевская честь не позволяет мне пачкать руки в грязных монетах торговцев». конон нашел галеру, которая отправлялась в Азгалун, а оттуда до хараи было рукой подать, да и путь представлялся безопасным. На судно уже отдавали швартовы, как вдруг конон вытащил из мешка горсть монет и вручил их Кососу. «Держи! Думаю, чтоб добраться домой тебе хватит!» «То есть как?» — изумился король. «Что значит «хватит»? А ты?» «Я решил не возвращаться в Хараю», — спокойно ответил конон перепрыгивая на причал. Весла опустились в воду, на грибной палубе ударили в барабан, Расстояние между судном и пристанью быстро увеличивалось. «Понимаешь, король, давно дома не был. Решил навестить родные места!» — крикнул конон «А завтра как раз отходит корабль в Кардаву». «Но... но как же мои деньги?» «Мне показалось, что ты хотел меня щедро наградить. Вот и считай, что мы в расчете. И передай сердечный привет принцессе!» Круто развернувшись, Кемереец зашагал по пирсу, даже не взглянув на отплывающий корабль. Лайнспрек де Камп. Линд Картер. Благородный узник. Тени во тьме. Дорогие друзья, вы прослушали рассказ, озвученный в некоммерческой аудиолаборатории «Звукобука». Если вам понравилась озвучка, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и поделиться книгой с друзьями. Для вас читал Евгений Никитин.